Глава 6 А в Болгарии и Византии тем временем происходили серьезные перемены. 30 января 969 года умер болгарский царь Петр. Известно об этом стало много недель спустя, потому что вельможи покойного царя держали случившееся в тайне, поспешив уведомить лишь императора Нихифора Фоку. В Константинополе жили соложниками сыновья царя Петра Борис и Роман. Старшего из них Бориса император срочно отправил в Болгарию на освободившийся отцовский престол. С отрядом болгар и варягов, служивших наемниками в императорской гвардии, Борис вошел в Преслов и возложил на себя царские регалии – мантию, пурпурную шапку и красные сандалии. К метям, собравшимся по этому случаю в парадном зале дворца, было объявлено о возобновлении дружественных отношений с императором Никифором Фокой. Между двумя рядами мраморных колонн, окаймлявших зал, стояли варяги в византийских панцирях. Казалось, император Никифор Фока достиг желаемой цели – защищаться от русов болгарскими мечами. Но это только так казалось. Болгарский народ ненавидел византийцев. Боляре опасались попасть в железные руки императорских стратегов, привыкших повелевать людьми как рабами. Лучше уж признать себя вассалами могучего князя Святослава, который не покушается на права болгар и демонстрирует свое миролюбие. Всеобщее недовольство было ответом на решение царя Бориса. Люди, почти не скрываясь, говорили, что новый царь смотрит на Болгарию из византийского окна. Чтобы возвысить царя Бориса в глазах его подданных, Никифор Фока направил в Преслов пышное посольство. Патриции Никифор Эротик и настоятель Филофей привезли дружественные послания императора и предложение скрепить союз брачными узами, выдать замуж болгарских царевин за сыновей покойного императора Романа. Невесты царской крови были немедленно отправлены в Константинополь на колесницах, украшенных золотом. По пути берючи объявляли народу, что это следует будущей императрице, а потому дружба с Византией будет вечной, но мало кто верил этим заверениям. Дальнейшие события окончательно развеяли надежды императора на царя Бориса. Болгарские феодалы заперлись со своими дружинами в укрепленных замках. В Македонии сыновья влиятельного кмете Николы, Кометополы Давид, Моисей, Аарон и Самуил подняли восстание, отделили от царства обширные области и провозгласили самостоятельное Ахридское царство, которое сразу заняло враждебную позицию по отношению к царю Борису и к Византии. Остальные кмете на мольбы царя о военной помощи отвечали уклончиво, Жаловались на трудности в сборе войска, на оскудение казны и на нежелание народа воевать с русами. Если раздать оружие черни, то неизвестно, против кого это оружие повернется. Когда князь Святослав в августе 969 года возвратился в Болгарию, он нашел многих сторонников. Болгарские дружины присоединялись к русскому войску. Печенеги и венгры снова прислали легкую конницу. Кометополы Ахридского царства заявили о своем желании воевать против Никифора Фоки совместно с князем Святославом. Почти не встречая сопротивления, князь Святослав двигался к Преславу. Византийские советники царя Бориса бежали под покровом ночной темноты, бросив на произвол судьбы растерянного, упавшего духом царя. В том же прямоугольном парадном зале с двумя рядами колонн из темно-зеленого мрамора царь Борис склонил голову перед Святославом и принял на себя обязанности вассала. Царь Борис сохранил царские регалии, казну и придворных. Для охраны царя в Преслове был оставлен воевода Сфенкел с отрядом русских и болгарских воинов. Последняя карта Никифора Фоки оказалась битой. Император остался лицом к лицу с князем Святославом, за спиной которого была дружественная Болгария. Неудачи подломили престарелого императора. Никифор Фока бездумно бродил по пустым залам дворца в Уколеон, рыхлый, С нечесанной седой бородой и воспаленными от бессонницы глазами. Только однажды он рискнул, как бывало прежде, пройти пешком по улицам столицы. Однако на хлебном рынке его окружила толпа черни. На Никифорафоку обрушились проклятия и грубая брань, полетели камни и комья грязи. С большим трудом телохранители защитили императора и, накрыв с головой простым солдатским плащом, унесли во дворец. Это был позор, и это было почти падение, и ничего удивительного не было в том, что на следующее утро красавица Феофано вызвала из Малой Азии полководца Иоанна Цимисхия. Император не возвращал. Иоанн Цимисхий уже доказал однажды преданность, предупредив о злоумышлении Явнуха Скриги. «Пусть еще раз послужит императору». Триумф по случаю взятия византийскими войсками крепости Антиохия был последней радостью императора Никифора Фоки. Дни его были сочтены. Феофана уже решила верить свою судьбу полководцу Иоанну Цимисхию, как шесть лет назад она верила ее самому Никифору. В личные покои императрицы поодиночке пробрались верные воины Цимисхия, И Феофано спрятал их в запертой комнате. К дворцовому перевороту уже было почти все готово, когда в десятый день декабря некий клирик, пожелавший остаться неизвестным, подкинул Никифору Фоке письмо, которое раскрывало заговор. «Государь, да будет известно, что тебе готовится ужасная смерть, вот истина. Прикажи осмотреть покои императрицы, и там найдут вооруженных людей». Император тут же послал своего Паракимомина со стражей в покое Феофана, но тот случайно или намеренно прошел мимо потайной комнаты, где прятались воины цимисхи, а Феофана, прикинувшись незаслуженно оскорбленной, потребовала у императора ночной аудиенции. «Я хочу говорить с тобой наедине. Отошли людей, и пусть двери спальни будут отворены». «Ты узнаешь нечто очень важное!» Кеофана была так прекрасна, ее глаза смотрели так правдиво и грустно, что император Никифор Фока согласился, забыв о своих опасениях. «Я отошлю людей и буду ждать тебя», — пообещал он. Ночь с 10 на 11 декабря 969 года была ненастной и зловещей. Северный ветер свистел между колоннами, Мокрыми хлопьями падал снег. Прятавшиеся в покоях Феофана воины осторожно вышли на скользкую кровлю дворца, никем не замеченные пробрались туда, где стена отвесно спускалась к морю. В пятом часу ночи к подножию стены подплыла ладья, причалила возле каменного льва, символа могущества. Раздался тихий протяжный свист. Воины спустили на веревке большой плетеный короб. Леон Валант, Анципа Феодор и другие друзья Цимисхи были поочередно подняты на кровлю дворца. Последним в короб залез сам Цимиский. Лодка тихо отплыла и скрылась в темноте. Провожая ее глазами, Цимиский подумал, что обратного пути у него нет. Кто-то должен умереть сегодня. Он сам или Никифор Фока. Заговорщики, сжимая мокрыми пальцами рукоятки мечей, пошли по темным переходам дворца. Немногочисленные стражники спали глубоким сном. Милостивый дар императрицы Феофану, чашей с подогретым вином, который она послала страшникам под предлогом непогоды и холода, оказался сонным зельем. Двери в спальню императора, как предупреждала Феофана, оказались незапертыми. Заговорщики с обнаженными мечами кинулись к императорскому ложу, сорвали пурпурный полот. Ложа была пустым. В отчаянии Леон Валант прошептал «Я сам брошусь в море, чтобы не попасть в руки палачей». Иоанн Цимиский растерянно развел руками. Все погибло. Почему он доверился Феофану? Почему он решил, что коварство Феофана не может обратиться против него самого? Скрипнула неприметная боковая дверца. Человек в длинном белом одеянии служителя Гиминея поманил Иоанна Цимиске пальцем. Император Никифор Фока спал в полукруглой нише, скрытой от чужих глаз портьерой из тяжелой ткани. Он лежал прямо на полу, подстелив барсовую шкуру. Иоанн Цимиский вспомнил, что Никифор Фока всегда спал в шатре на барсовой шкуре, презирая размягчающую роскошь ложа, и в его сердце шевельнулось что-то похожее на жалость. Но перерешать уже поздно. Кто-то из них двоих должен умереть сегодня. Цемиский кивнул Леону Валанту. Зловеще блеснул в дрожащем свете факела длинный прямой меч. Лицо императора окрасилось кровью, но он был еще жив и бился в руках схвативших его воинов. Иоанн Цемисхий бессильно присел на край императорского ложа. Воины наносили Никифору Фоке удары рукоятками мечей, пинали ногами, рвали бороду, пока чей-то милосердный Акуфий, тонкий слегка изогнутый кинжал, не прекратил его мучений. Так на 57-м году жизни принял смерть Никифор Фока, процарствовав всего 6 лет и 4 месяца. Его пощадили мечи врагов в бесчисленных битвах, но перед женским коварством и предательством друзей он оказался беззащитным. Недаром шептались люди в Константинополе, что пустынные покои дворца Ваукалион опаснее аравийских пустынь. Утро застало Иоанна Цемиския в золотой палате. Он сидел на троне в пурпурной мантии и красных сандалиях. Но он еще не стал императором. Полтора десятка верных друзей, вот и все, что у него было здесь под рукой, потому что караулы у дворцовых ворот держали неподкупные наемники из варваров, боготворившие императора, своего единственного покровителя в чужой стране. В железную решетку, загораживающую вход в золотую палату, ломились опомнившиеся телохранители Никифора которые полагали, что император не убит, а просто... Захвачен злоумышленниками. По коридорам и галереям дворца метались обезумевшие люди. Слухи, один другого страшнее, расползались по дворцу. Говорили, что недоброе случилось и с императрицей Феофано, что невольники будто бы отняли у стражи оружие и ходят по императорским покоям, убивая людей. Железная решетка гнулась, поддаваясь неистовым усилиям телохранителей, и еще немного и они ворвутся в золотую палату. Иоанн Миски приказал показать людям голову императора. Анцыпо Феодор поднял за бороду голову Никифора и швырнул ее к решетке, к ногам телохранителей. Незадачливые стражи императора оцепенели, выпустили из рук бесполезные мечи. «Да здравствует император Иоанн Цемисхий!» – громко прокричал Анцепа Феодор. «Да здравствует император Иоанн Цемисхий!» – послушно повторили телохранители, опускаясь на колени. В сущности, не произошло ничего неожиданного и удивительного для обитателей Вукалиона. Опустился занавес еще одного царствования, на сцене появился новый актер, тоже полководец, как убитый император. Императоры приходят и уходят, но империя вечна. Из всех возможных претендентов на высшую власть, судьба подарила Византии лучшего правителя, если принять во внимание, что в скором времени предстояло защищать Константинополь с мечом в руках. Война стучалась в ворота столицы. Ратное искусство и решительность Иоанна Цимисхия были известны всем. Современник так описывал нового императора. Лицо белое и красивое, волосы на голове русые и на лбу редкие. Глаза у него были острые голубые, нос тонкий, надлежащей величины, борода рыжая. Ростом он был мал, за что и получил прозвище цимисхия, то есть маленького, но имел широкую грудь и спину. Сила у него была исполинская, в руках чрезвычайная гибкость и крепость. Сия геройская, неустрашимая и непоколебимая сила в малом его теле производила удивительную храбрость. Он не боялся нападать один на целую неприятельскую фалангу и, побивший множество воинов, невредимым отступал к своему войску. В прыгании, игре, мечом, в метании копий он превосходил всех людей того времени. Говорили, что он, поставив рядом четырех коней, прыгал, как птица, и садился на самого последнего. Он так метко стрелял в цель из лука, что мог попадать стрелой в отверстие кольца. Византийское войско получило в лице императора Иоанна Цимисхия достойного предводителя, а князь Святослав – опаснейшего врага. Император Цимисхий, которого знали как дерзкого и решительного полководца, Повел себя как осторожный и предусмотрительный правитель. К этому его вынуждали неблагоприятные для империи обстоятельства. Византию три года пожирал голод. Арабы снова напали на сирийскую Антиохию. Еще одна война на Западе казалась непосильным бременем. Князь Святослав, только что взявший штурмом Филипополь, был по-настоящему опасен. Император Цимиский попытался купить мир, пусть даже дорогой ценой. Филипполь Пловдев Византийское посольство отправилось к князю русов, чтобы подарками и обещаниями будущего союза склонить к возвращению в свои варварские области. Но послы напрасно швыряли золото к ногам усатого варвара И напрасно грозили, что император сам пойдет на него войной с огромным войском. Ответ князя Святослава был гордым и презрительным. «Не вижу никакой необходимости для императора совершать столь трудные путешествия. Мы сами скоро поставим шатры пред царьградскими воротами. Храбро его встретим и покажем, что мы не бедные ремесленники, живущие одними трудами, но храбрые воины, побеждающие врагов оружием». Все слова были сказаны. Империя вступала в Большую войну, Иоанн Цемисхий выбрал из своего войска храбрейших молодых воинов, одел в блестящую броню и повелел впредь именовать их Бессмертными. С полком Бессмертных император собирался лично выступить против князя Святослава. Прославленному полководцу, магистру Варду Склиру, И не менее прославленному победителю арабов Патрицию Петру было приказано отправиться с полками в области, пограничной с Болгарией, и зимовать там. Через границу пошли опытные лазутчики, одетые в скифское платье и знающие язык русов. Но перевалы гимейских гор лежали под снегом, необычайно обильно выпавшим в ту зиму. Война так и не вспыхнув, вынуждена была ждать следующей весны. И она пришла. Громовая весна 1970 года.